Лес на железной горе, дубы и ольха, вязые и клёны, конский каштан. Каждое дерево красавец по-своему. Полон был птичьими голосами, треньканьем, щёлканьем, свистом. Друг перед другом старались дрожды и щеглы, розовые скворцы и красногрудые снегири, пёстрые дятлы по-хозяйски долбили носами, и в особицу по каркали красивые галки с красными клювами. А пониже, в траве муравей и во мху, скакали, пилили на скрипочках нарядные блестящие кузнечики, похожие на столистов во фраке. Пушкину доводило встречать и лисиц, согненный рыжим хвостом, мелькавшим, как факел язычника, между деревьев во враге. Белки скакали по веткам, и зайцы шныряли в кустах совсем по-домашнему. Удивленный хомяк с белыми лапами и черной полосой на лбу поглядит, остановится... И вдруг кинет сбок и как-то назад свое внезапно взъерошившееся тело. Пушкин дивился особенно обилию диких котов, скруглую, как обритую мордой и огромными мохнатыми лапами. Они пригибались к земле, готовые вот-вот скакнуть, и желтые злые глаза их, казалось, рассчитывали математически точный прыжок. Он минуту выдерживал этот их взгляд и вдруг, длинно выбросив руки, хлопал перед собой в ладоши и устремлялся, согнувшись на хищника, и нельзя было понять, как и куда мгновенно тот исчезал. Он как-то в лицах показывал это девочкам Раевским и за дикую кошку, и за себя. Соня чуть не заплакала, но и Мария, отчасти смеясь все же сильно встревожилась. Только у Зары, стоявшей в сторонке, живым огоньком блеснули глаза». Точно в этом почудилось ей что-то родное. марии потребовала диких котов не дразнить. «Я уважаю отвагу», — сказала она, — «но только тогда, когда это серьезно». Ночи здесь на высоте часто бывали холодные. Звезды казались крупнее и ярче, как бы клонились к земле. Дали под месяцем странно сужались. Зыбкая дымка их одевала. Все вокруг становилось иным, чем было днем. Горы сдвигались ближе друг к другу, и вся земля становилась меньше, короче. Человеческий голос в этом изменившемся мире казался особенно близким, волнующим. На Железной горе домов для приезжающих не было вовсе, и все ютились в калмыцких кибитках. В этом была особая прелесть. Николаю Раевскому и Пушкину не было здесь никакой помехи, и, лежа в особой палатке, на пахнущих шерстью валеных кошмах, они болтали порой до позднего часа. Николай любил перед сном перебирать впечатления минувшего дня, вспоминать Петербург. Случалось, они принимались смеяться, и дружный их хохот будил кого-либо из остального семейства, расположившегося в соседних кибитках. «Неуемные вы», — говорил поутру генерал, благодушно над ней подсмеиваясь. «Говорят, здесь бывают землетрясения, и, признаюсь, я было подумал, землетрясения бывали действительно, но их никто не слыхал, не видал, не наблюдал. Пушкин носил их в себе. Это бывали короткие промежутки сгущенного времени» когда с молодой и неудержимой отвагой сталкивались в душе воспоминания мечты, обида и гнев, ощущение горечи плена и скованности, и сквозь него могучий порыв к освобождению. Это было смятение чувств, тоска поражения и восторг воображаемых побед. Пушкину часто казалось, что он совсем погибал в этом хаосе, где горы рубились между собою, из их каменных рассеченных ран били источники горячей кровью. Это не был застывший Кавказ и размеренно себя повторявшее время. В кипении творческих и жизненных сил Кавказ как бы снова рождался и находил сам себя, и свое время сгущалось и тоже как бы вскипало во встречных потоках прошедшего и того нетерпелив будущего, которое стремительно требовало стать настоящим. Пушкин, сметенный, приподнятый, внешне взъерошенный, все это выносил один, сам с собою. Лишь иногда в такую вот прохладную, затаившуюся под звездами ночь, горячо, как поверяют сердечные тайны, говорил с Николаем о муках любви, о творческих муках, о жажде свободы. И он находил понимание в глубоком молчании, в ответном взволнованном слове. Оба любили друг друга и Пушкин вновь обретал в этих беседах спокойствие и сердце. Кавказ глубоко ложился в сознание, в воображении Пушкина. Наряду с новым для него бытом, в который он внимательно вглядывался, с отдельными живописными фигурами горцев, силуэтом всадника на горизонте, что-то ему говорили также и взгляды в себе затаившиеся сузары Правда, она не была девушкой гор, она не черкешенка, а просто татарка, Но первобытный зеленый огонь ее глаз будоражил его. Зара была молчалива, но, казалось так, Пушкину это лишь до поры. Однажды в степях еще, во время короткой одной остановки, вызванной поломкой колеса, пока в каретах все почивали, Пушкин тихонько вышел в спящую степь. Стояла луна и царило молчание. Он отошел далеко. Лунный свет, заливавший пространство, туманился в далях и крохотными звездочками блистал в бисерных озерцах росы, осевших на узорчатых листьях уснувшей манжетки. Все было иначе, чем днем. Завороженное, несколько призрачное. Иною лежала земля, и облака в соседстве с луною серебря по краям так же как бы дышали ночной, улегченную жизнью. На обратном пути... Не доходя еще до экипажей, услышал он странный негромкий напев, в котором он не мог разобрать и понять ни единого слова. Он постоял, помолчал и, ничего не сказав, тихонько прошел и поднялся в карету. Но голос татарки и самая мелодия, сдержанно страстная, и эта степи, ночь и луна глубоко запали ему в душу и в память. Такую и теперь вспомнилась ему эта ночь. «Странная девушка». Сдерживаемая горячность ее существа сказывалась в самой ее походке, несколько настороженной, даже как бы крадущейся. Так внезапно под щедрой темной ночи могла бы она внезапно возникнуть и у входа в кибитку. Что было тут правдой и что воображением? Впрочем, воображение нередко угадывает именно ту поэтическую скрытую правду, которая не уступит и самому непреложному факту. Так и этот пригрезившийся и никак не воплотившийся в жизни роман стал подлинным фактом в творческой жизни самого Пушкина. Но ничто, ни холодная мрачная тень, которую, как одинокий утес, кидал на него разочарованный в жизни полковник Раевский, ни собственные землетрясения... Ни сознание, предстоящее и все приближавшееся жизни на положении ссыльного, ни тоска, порой налетавшая, как быстролетная темная туча, ничто не гасило для Пушкина солнца. Когда переехали на кислые воды последний этап их лечения, кавказское солнце светило особо блистательно, как четкие низались за сутками сутки, сияющий день и черные ночи. Это было классически строго и стройно. Но собственное солнце внутри было гораздо более молодым и не столь классически строгим. Оно светилось в глазах и в улыбке, открывавшей блестящие ровные зубы. Даже в самых движениях, порывистых и грациозных, действительно напоминавших движения молодого зверька, радующегося жизни. К тому времени Пушкин получил через Инзова посланную ему Жуковским тысячу рублей, первый свой гонорар за Руслана и Людмилу. Но деньги, как если бы с гор набегал ветерок, так непрестанно они шевелились и так легко улетали. Пушкин присаживался их к карточному столу, беззаботно радуясь случайному выигрышу и ничуть не печалясь о проигрышах, гораздо более частых. Он неизменно был весел и смеялся порой исущим пустякам. Сам же особенно любил он подшучивать над доктором Рудыковским. Еще в самый день приезда на горячие воды, сидя на бревнах, смеясь, он вписал его в книгу посетителей вот под важным наименованием «Лейб Медик» из свита генерала Раевского, а себя записал просто «недорослем». Рудыковскому было с этой записью немало хлопот, но кличка «Лейб Медика» прочно к нему привелась. Оба они часто пикировались. Рубыковский, кое-что понимавший в искусстве пиетики, пытался писать стихи и любил их декламировать вслух. Стихи были плохие и длинные, но как дружно зато все посмеялись над коротким советом, который преподан был Пушкиным почтенному медику-стихотворцу. «Аптеку позабудь ты для венков лавровых, и не мори больных, не усыпляй здоровых». Тут укипевшие в яме воды Пушкин однажды задумал повторить научное наблюдение доктора Рейнекса, о котором слыхал от того же Удыковского. Один больной, прибывший к источнику, выпил два стакана нарзана и, почувствовав внезапное опьянение, впал в глубокий сон, продолжавшийся два часа семнадцать минут. В бассейн на веревочке заранее опущена была бутылка шампанского, и когда вся их флотилия прибыла со стаканами на водопой, как шутил генерал, Пушкин еще раз захотел послушать рассказ об историческом опыте, а затем, вытянув бутылку, торжественно провозгласил «Да здравствует ваша наука! Подставляйте стакан, ручаюсь, что с вами произойдет то же самое». Всем хорошо было известно, как Рудыковский быстро хмелел. Последние дни были коротки. Скоро с Кавказом и расставаться. Пушкин и здесь поднимался на все окрестные горы, На Синие горы, на Бугрустан, по ту сторону Подкумка, на крутой суровый кабан. Манило его и на большое седло, но Раевский отец очень остерегал. Уже на Пикетной горе, совсем недалеко от источника, непрестанно пребывало сторожевое охранение. Гора же Большое седло вскрыта была еще малым седлом, выступавшим ближе к долине. Там было уже небезопасно. Однако же Пушкину очень хотелось проделать какую-нибудь именно небезопасную вылазку, и вместе с Николаем подговорили они одного старика-казака сопровождать их в ночной экспедиции. Можно было предполагать, что замыслы их не остались полной тайной для генерала, но, к удивлению, он им ничего не сказал. Еще до полуночи со всей осторожностью выступили они в поход На попечении проводника сдана была также корзина со съестными припасами и вином. Решено было на высоте заночевать и дождаться восхода солнца. Небо было закрыто облаками, набежавшими еще на закате, и ночь полна была бледного рассеянного света. Скалы, и выступы возникали внезапно и незаметно скрывались. Путь лежал в объезд синего гор, стоявших над самой долиной Нарзана. Подъем шел постепенно, но ехали шагом и молча. В этом была своя прелесть. Дорога, как казалось, была совсем не длинна. В полумгле, чуть посветлевшей, скоро уже замаячил коренастый очерк седла. Каменистая ложа окончилась, и кони вступили в высокую, сочную траву. Вдруг на горе, или, может быть, непосредственно за горой, Явственно раздалось фырканье лошади, и Раевская и Пушкин насторожились. Один старик-проводник сохранял невозмутимое спокойствие. Он неторопливо, остерегающе поднял вверх руку. «Только что, ваше благородие, не вздумайте выстрелить, а то как бы нас не приняли за горцев». «Что ты говоришь?» — громким шепотом вырвалось у Пушкина. «Как, нас за горцев?» «А так», — спокойно ответил казак. Меня самого предупредили. Дескать, не вздумай шалить, а то часом и не узнают. Зато я узнаю отца, воскликну Раевской. Он послан на большое седло казачий разъезд? Так точно. Их высокопревосходительство с вечера об этом распорядились. Так Раевский отец их перехитрил. Это было, конечно, с его стороны очень заботливо, Но Пушкин то хохотал, вспоминая эту удавшуюся генеральскую хитрость, то опять хмурился. Он рассердился бы и совсем, когда бы не убедился, что казачьему пикету ничего не известно об истинной цели ночной их командировки на большое седло. — Я не останусь тут ночевать, — негромко сказал Пушкин Раевскому. — Только спустимся давай где-нибудь по крутизне. И уже по самому тону этих слов заговорщескому... Тот догадался, что Пушкин что-то задумал. Так оно и оказалось. Как только спустились, спуск был крутой и опасный, а стало быть и восхитительный, Пушкин с казаком-проводником быстро договорился. Он и раньше осведомлен был о знаменитой вершине Джинал. Это было порядочно к югу, а стало быть, ближе к Эльбрусу. И уж, конечно, много опаснее, чем «Большое седло». Теперь ему загорелось на хитрость ответить хитростью, на осторожность риском. И проводника особенно уламывать не пришлось. Похоже, что и его заразил молодой этот задор. Одно только было условлено — полная тайна. На этом особенно настаивал Николай. Никому не говорить и даже не писать, не хвастаться. Ему не хотелось, чтобы как-нибудь это дошло до отца. Теперь экспедиция протекала иначе со скрытым упорством и подлинной осторожностью. Что-то от лицейских проказ сливалось в одно с совершенно другим ощущением, как если бы это было настоящей военной разведкой. Подъем поначалу шел постепенно, но ехали шагом. Молчали. По дороге сменялись не раз запахи трав и цветов. Чем выше, тем далее всадники наши уходили от лета и приближались к весне. Становилось свежо. Подъемы вдруг сделали скруты, Направление едва различимой тропы Резко и часто менялось. «Далеко ли еще?» Негромко спросил Николай. «А как раз и добрались», Ответил старик. «В самый раз и джинал». И еще не снимая корзины, Соскочив с коня, Огляделся и осторожно положил на землю ружье. Облака наверху поредели, Но и звезды поблекли. Все предвещало скорое утро. Молочный туман полнил бескрайнюю долину, открывшуюся глазам. Он был зыбок и легок, и пребывал в непрестанном движении. А где же Эльбрус? Он где-то и был, холод веял в его сильном дыхании, но сам он невидим. Легкое чувство разочарования охватило молодых путников. Было совсем-таки холодно. Зябкая дрожь пробегала по телу. Раевский непроизвольно зевнул и, мешая в одно зевок и улыбку, сказал неразборчиво. Жалко, не прихватили одеял. Хорошо бы привечь. Он был порядочной соне. — Да и другим, чем не дурно погреться, — отвечал Пушкин, смеясь. Настороженность покинула их, как только соскочили с коней. Изумительная тишина стояла окрест как бы пролитое с неба на землю и затопившее собою все на десятки верст. Не то чтобы не было только видно и слышно людей, но больше того, было само по себе, как особая какая-то реальность безлюдия. Молодой аппетит пробудился, хотелось и поговорить, и оба они развеселившись присели на корточки и стали выпотрашивать корзину. Старый казак не спеша перекрестился и присоединился к их трапезе. От молодых господ он и тут никак не отставал. На короткое время, выпивая, закусывая, оба молодых человека почти вовсе забыли о цели своего рискованного путешествия. Но, нечаянно обернувшись, Пушкин стремительно вдруг поднялся и почти закричал. — Николай, посмотри же! Он к нам идет! — Кто? Где? — Ираевский вскочил по-боевому. В свете бледного раннего утра, едва выделяясь из молочных туманов, как из зыбких ночных своих рис, белоснежный старик, красавец великан, проясняясь, очерчиваясь с каждой секундой все полнее и мощней, действительно как бы летел им навстречу. Он был необычен. Обе вершины его, которым глаза любуюсь привыкли давно уже, вот это и есть сам Эльбрус, были теперь только как главы, венчавшие его исполинское тело, одетое едва до половины в грандиозный снежный кафтан. Был он огромен и вместе с тем легок необычайно, воздушными своими пропорциями. И как же тонкие нежные линии скатов, как хрупка и светла вся его снежная масса, И хотя поразительно было это ощущение стремительного его приближения, почти гармонически музыкального, но тотчас же оно стало казаться и единственно верным, естественным. Одновременно во всей своей сказочной ширине развертывалось и открывалось безмерное пространство, казавшееся одной долиною бледной дымящейся мглы, постепенно также светлевшей. Чем Эльбрус становился видней, тем казался он ближе, но чем шире, полнее открывалась долина, тем ясней становилось, как он был далеко. Но вот движение кончилось, и глаза, удивляясь обману, которому они поддались, созерцали теперь эту чудную снежную глыбу на огромном отдалении. И как спокойная величаво стояла она над морем тумана или облаков, казавшихся сверху туманом. А влево гляди, — Пушкин невольно сказал это шепотом, — влево глядела причудливо вырезанная гряда снежных вершин, как взмах сабли замыкал ее врезавшийся в небо Казбек. И вот началось, и вот продолжалось. Пала заря на снега, и зарозовели снега все возраставшим румянцем, и засинели сине-сине на западных склонах. А потом пало первое солнце на вершину Эльбруса, и она засияла под солнцем, как саморадость, и запестрели и расцветились другие вершины, а от Эльбруса легла синяя, долгая тень. Так все играло и переливалось на юге, но как хорошо было и к северу. Уже привычные, ставшие почти что родными, как огромные стога, вспомнилось первое впечатление, Стояли там перед Пушкиным домашние вершины Пятигорья и другие их родичи. Солнце их еще не коснулось, они казались совсем близкими, и почти ощутимо веяло от них дыханием утренней прохладной росы. На западе, вдоль бугурустанской гряды, серебром заблистала изогнутая лента подкумка Было похоже, что истоки его начинались от самого неба, глядеть бы, глядеть не отрываясь. Через какое-то время усталости сон взяли, однако, свое, и молодые путешественники, забыв осторожность, решили часок подремать. Так, поеживаясь от холода, близко прижавшись друг к другу, они быстро и сладко уснули. Завтра уже уезжать. Это их тайное путешествие и было последним впечатлением двухмесячного пребывания на Кавказе. Что-то огромное, прекрасное в нем было слито в одно. Пушкин в тот день не хотел ни минуты грустить. Так никому ничего оба они не сказали. Пушкину легко было хранить эту тайну о незабываемом утре в горах. Как зародилась она в безлюдье и тишине, так и пребывала нетронутая. Но отличное его расположение духа было, видимо, всем. Эту свою чистую радость, скрытую в ее первоисточнике, он хранил про себя — Но тем подвижнее был он на людях, и тем больше шутил, тем громче смеялся. На прощание Мария пила у источника, слушая Пушкина. Глядя то на него, то на кипящий нарзан, как десятками тысяч выкидывал он свои пузырьки, неугомонные, живой неиссякаемые. Александр поймал ее взгляд и к ней подошел. — Вы мне что-то хотите сказать? — спросил он ее доверительно. Отец стоял в стороне. «Вы угадали», — ответила Мария также негромко. «Я хотела сказать, что вы похожи... ну да, что вы сами, как этот Нарзан». И она покраснела, сконфузилась, но не убежала, как делает это почти что всегда. Напротив того она посмотрела ему прямо в глаза, и в глазах ее не было смеха, улыбки. Они глядели открыто и прямо, и были серьезны».